Глава первая. Награждение. Вестник по дуге подходил к причалу станицы Черняева, чтобы пришвартоваться правым боком, против течения. Рядом с аркой, увитой лентами и елочными лапами, собралась толпа народа, на мой взгляд, под две человек. С учетом того, что при описи населения в 1891 году во всем Черняевском округе проживало чуть больше 800 человек, включая детей, встречать цесаревича съехался народ со всех ближайших округов. Караван судов, перевозивший Николая со свитой и всем необходимым для исполнения обязанностей наместника, шел по Амуру практически без остановок в станицах. Но о том, что в Черняево будет остановка, сообщили атаману Савину по телеграфу заранее, еще неделю назад. Я стоял по правому борту, откуда на пристань должны были подать трап два матроса. Рядом со мной выстроились 10 кубанцев конвоя, которые будут обеспечивать периметр. Лица у казаков были сама невозмутимость, хотя внутри, сужу по себе, все наоборот. Всегда на чеку, в состоянии тревоги и подозрительности ко всем. Это был уже не первый выход Сосаревича в народ, и даже не десятый за время путешествия на Дальний Восток. Но каждый раз бешеный расход нервов. С трудом, но постепенно удалось донести до казаков конвоя, что к охране государя-наследника, как и любого другого охраняемого лица, надо относиться серьезно. Что их роль не парадная функция и красивые позирование рядом с Сосаревичем, а тяжелая ежесекундная работа по его охране. Каждый из конвойцев любое изменение обстановки вокруг наследника должен оценивать по критерию «опасность-безопасность» с точки зрения угрозы жизни и здоровью охраняемого лица. Для этого он должен не упускать из поля зрения никакую, на первый взгляд, мелочь, быть всегда готовым к любой ситуации, уметь быстро понимать поведение и агрессивные намерения людей, не доверять никому и суметь принять предупредительные или защитные меры. Пароход швартовался, а я смотрел на родной берег. За первым рядом встречающих, которых представляли атаман Савин с караваем хлеба, протеерей Ташлыков и старики старейшины станицы Раздобреев Афанасий, Подшивалов Феофан, Шохерев Давыд, Савин Митрофан и Гусевский Ион, я увидел родные лица дядьки Петро и Митяя Широкова. А чуть в стороне от них стоял один из старших секретных агентов, который обеспечивал скрытую охрану цесаревича в станице. Знаком агент показал, что все в порядке. «Молодец», — подумал я про себя. «Не знаю, кем он тут представился, но уважение успел завоевать, если его в первые ряды встречающих казаки пустили». При планировании работы секретной части охраны цесаревича на время путешествия мы столкнулись с проблемой, кем будут представляться агенты в Забайкалье особенно на Амуре и Уссури, где по станицам проживают, считай, только казаки. Десять агентов, которых как от сердца оторвал полковник Ширинкин, а также возглавлявший их коллежский секретарь Кораблев, были в затруднении. Какую личину надеть? Казаки из них, как... В общем, за казаков не сойдут. Купцы, приказчики, путешественники, еще кто-то постепенно разобрались и принаровились. Пароход приткнулся бортом к причалу. Выскочившие матросы набросили концы канатов на импровизированные кнехты, после чего подали трап на причал. Я сошел первым. За мной потянулись кубанцы, образовывая двумя колоннами коридор. Краем глаза увидел, как изумленно расширились глаза атамана Савина и Протейрея Ташлыкова. Видимо, узнали меня. С учетом того, что после награждения и недельного отдыха я узнал, что буду сопровождать Николая на Дальний Восток в родные места, Селиверстовым я ничего не написал, желая сделать сюрприз. И, кажется, он получился. Контролируя сход с парохода цесаревича, я, изредка бросая взгляды на первые ряды встречающих, все чаще видел выражение изумления на лицах станичников и казачек при узнавании меня». Цесаревич начал движение по пристани к встречающим. Кубанцы в своих парадных халах черкесках, сойдя с пристани двумя колоннами по пять человек, двинулись вперед, раздвигая встречающих и образуя коридор. По освобожденному пространству пошел цесаревич в форме лейб-гвардии отдельного амурского казачьего взвода, который существовал пока на бумаге и шефом которого также по бумагам являлся Николай. Несмотря на очень теплый для начала мая день, около плюс двадцати градусов, на плечи Николая была накинута шинель. Но вместо папахи на голове наследника была фуражка. Подойдя к атаману, который склонился в поклоне, Николай отломал небольшой кусок каравая, посолил его, макнув в солонку и отправил в рот. «Ваше императорское высочество, государь-наследник Цесаревич и великий князь Николай Александрович». Стараясь не сбиться, начал Иван Митрофанович Савин, распрямившись после поклона. «Казаки Черняевского округа рады видеть вас вновь на своей земле». Но цесаревич сломал заготовленный сценарий. Взяв из рук атамана поднос с караваем, Николай передал его назад под Есаулу Головачеву, а сам, обняв Савина, трижды его поцеловал, после чего обратился к встречающим. «Господа казаки!» Прошло почти два года с тех пор, как многие из вас участвовали в отражении нападения бандитов, которые напали на пароход, где я находился, а также на вашу станицу. Слишком долго происходило расследование этого события. Наконец-то оно завершено, а я, пользуясь случаем, могу теперь отблагодарить своих спасителей». По толпе встречающих прошелестел довольный гул. Хотя до этого в слова цесаревича вслушивались настороженно. «Атаман, казаки, о которых вам было телеграфировано, все собраны?» спросил Савина наследник. «Так точно, ваше императорское высочество!» вытянулся во фрунт атаман, сверкая на мундире золотой медалью за усердие. «Все здесь! Чуть выше по дороге к станице построены!» «Это хорошо. Пойдемте к ним, атаман. Ваше высокопреподобие!» обратился Николай к протеерею Ташлыкову. «Сопровождайте нас. Тимофей Васильевич, следуйте за мной». Эта команда уже относилась ко мне. Проходя следом за цесаревичем мимо застывших старейшин станицы и казаков за ними, услышал перешептывание. «Точно он! Ты гляди-ка, Тимоха! Ядренный корень, Тимоха Благородие! Егорий-то! Офицерский!» Кубанцы как масло разрезали толпу, образовывая свободный проход для наследника. Несколько десятков шагов вверх от пристани, и Николай остановился перед двухширеножным строем казаков. Кроме моего старшего десятка, в строю стояли дядька Михаила Лесков, проскользнувший вперед нас и вставший в строй Митяй Широкий, двое казаков из Ольгинской станицы и малек Мишка Башуров. Подойдя к строю казаков, Николай, развернувшись к свите, которая следовала за ним, подозвал одного из флигель-адъютантов и, взяв из его рук бархатную папку, протянул ее мне. «Тимофей Васильевич, ваша родная станица вам и указ его императорского величества зачитывать, а я награды вручать буду». Я с трепетом открыл папку. О том, что награждать станичников будут, я знал, но вот награды мне были неизвестны. «Божьей милостью мы, Александр III, император и самодержец Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочее, прочее, прочее» начал я под ошарашенными взглядами награждаемых. Процедура награждения несколько затянулась, так как казакам приходилось выходить из строя к цесаревичу. Тур и Леший получили по знаку отличия военного ордена Святого Георгия IV степени, Остальные казачата и малек Мишка Башуров по золотой медали за храбрость с ношением на груди. Отец лешего дядька Михайла и Митяй Широкий получили по золотой медали за храбрость с ношением на шее, а ольгинцы такие же, но серебряные. Савин был награжден шейной серебряной за усердие на Станиславской ленте, а все старейшины на грудной золотой на Станиславской ленте. Но самой главной наградой, от которой в восторг пришли все станичники и гости, было прощение всех задолженностей перед казной для казаков Черняевского округа и освобождение от налогов на пять лет, начиная с этого года. Восторг был такой силы, что кубанцы еле сдержали толпу. Станичники очень захотели выразить признательность государю-наследнику. Я уже хотел стрелять в воздух, но, слава богу, напор толпы ослаб, и она успокоилась. Следующее действие цесаревича также вызвало восторг окружающих. Оленин Построить в две шеренги казаков старшего набора казачьей школы станицы Черняева. Слушаюсь, ваше императорское высочество», – браво ответил я, после чего скомандовал Ромке. «Казак Селиверстов построить первый десяток!» После того, как мои друзья и браты построились, я скомандовал смирно и хотел доложить цесаревичу, Но тот махнул рукой и произнес, обращаясь к строю. «Господа казаки, за ваше мужество, героизм, отвагу и сноровку все вы назначаетесь на службу в лейб-гвардии отдельный амурский казачий взвод собственного его императорского высочества, наследника государя и цесаревича личного конвоя. Рады стараться, ваше императорское высочество!» Дружно и четко ответил строй молодых казаков. «Вольно!» — скомандовал цесаревич — и повернулся ко мне. «Командуйте, Харунжий, после молебно принятия присяги. Слушаюсь, ваше императорское высочество». Принял я стойку смирно и поднес ладонь к срезу папахи. «Ваше высокопреподобие», — обратился цесаревич к Ташлыкову. «Пройдемте на молебен». Цесаревич с протеереем двинулись вперед, за ними последовала свита «Атаман со старейшинами». За этой группой постепенно пристраивались встречающие, мимо которых проходил наследник. Я, кивком головы и спросив разрешения остаться у Головачева и, получив его ответный кивок, развернулся к строю. «Ну что, здравы будем, браты! Здравия желаем, ваше благородие!» Дружно рявкнули мне в ответ те, кого я считал и считаю своими близкими друзьями, и, можно сказать, братьями. Но мое новое положение в обществе позволяло общаться на глазах у других только таким образом. Тем более за моей спиной находилась пара кубанцев. Господа казаки, после обеда, несмотря на возраст, вы все принимаете присягу и будете проходить службу в Лейб-Гвардии личном конвое государя-наследника. Под моим чутким руководством. Я хищно улыбнулся моим бывшим ученикам. Надеюсь, вы еще не забыли, что это значит. У некоторых казаков, казачатами их уже назвать было тяжело, настолько они выросли и заматерели за почти два года, что я их не видел. Головы грустно опустились вниз. Вижу, что помните, и надеюсь, что понимаете, какая честь вам оказана. После принятия присяги где-то через два часа вы станете лейб-гвардейцами, а не казаками-малолетками». После чего должны будете своей службой доказать, что выбор государя-наследника и цесаревича великого князя Николая Александровича был правильным, и вы его достойны. Ваше благородие, как и всегда до этого во время обучения с вопросом в лес Ромка. Так мы сегодня с государем-наследником в сопровождении поплывем? Все остальные ребята с таким же вопросом в глазах уставились на меня. Да, после присяги вы начнете службу в конвое. Для вас отведено место на одном из пароходов сопровождения. Коней разместите на барже. До вас что, не довели от необходимости быть на встрече цесаревича с полным снаряжением для службы? Довели, ваше благородие. Но мы думали, это какое-то занятие будет или смотр. Про присягу и службу никто не говорил. Так-то нам только в январе следующего года присягу принимать. И то не всем, — ответил за всех Ромка. «А ты что, лис?» «Не рад службе в конвое?» — спросил я. «Ваше благородие, да мы все рады. Просто все так неожиданно. Награды или в гвардии, конвой... Голова кругом идет», — пробосил георгиевский кавалер Тур или верхотуров Антип. От его ответа у меня отлегло от сердца. Честно говоря, боялся в душе, что после ранения Тур сломается. «Тогда у вас есть час, чтобы собраться окончательно. Потом прибываете к пристани». Чуть ниже швартуют баржу, на нее заведете и разместите своих коней. Место на пароходе вам покажет старший урядник Тимофеев из кубанского отдельного взвода. Пока поступаете под его командование. И последнее. Я повернулся к Тимофееву, который передал мне несколько пар погон из большой стопки, которую держал в руках. Вручаю вам погоны вашего взвода. До присяги привести мундир в соответствие. Портупеи, которые на вас оставить. Я прошелся вместе с Тимофеевым вдоль строя, раздавая погоны Амурского отдельного взвода с вензелем М. Что скажешь, урядник, с такими портупеями покрасивее форма будет! Я указал на казачат казаков, которые щеголяли в офицерских портупеях 1912 года, которые пошили еще два года назад. Красиво смотрится, ваше благородие! — степенно ответил урядник. — Надо какое-то отличие для лейб-гвардейских казачьих взводов при Амурье и Забайкалье ввести. А портупеи ладные. Я посмотрел на своих бывших учеников, которые с восторгом рассматривали врученные погоны, и скомандовал. — Господа казаки, равняйсь! — Смирно! Через час с конями и вооружением находитесь на пристани и поступаете в распоряжение старшего урядника Тимофеева. — Вольно! «Разойдись». Когда строй рассыпался и казаки начали разбегаться по домам, я подозвал к себе младшего Селиверстова. «Ромка, мамке и батьке передай, что после присяги вместе домой подойдем. Пока цесаревич обедать будет, и у нас час времени наберется, чтобы пообщаться. А то в следующий раз, когда в станицу попадем, неизвестно. «Слушаюсь, ваше благородие», — попытался принять стойку смирно и отдать честь Ромка, но, получив от меня подзатыльник, резво развернулся и побежал к дому. «Этот рыжий с оторванной мочкой, кем вам приходится, ваше благородие?» — поинтересовался урядник, а второй конвойный вопросительно насторожил уши. «Брательник названный. Когда моих родителей хунхуза убили, а потом дед умер, Ромкины отец и мать меня к себе в семью взяли. Три года, можно сказать, у них прожил», — ответил я. «Так вы, ваше благородие, отсюда родом?» «Да, отсюда. В двух верстах хутор стоял, где я родился и вырос. Спалили его хунхузы, когда на цесаревича и на станичников напали два года назад. Где-то в станице должен дом стоять, который мне за счет казны построили. Но где даже и не знаю. Осмотреть некогда. На кладбище сходить могилам поклониться, да с дядькой Петром и теткой Ольгой успеть бы повидаться, поговорить». «Да, служба в конвое она такая», — растягивая слова, задумчиво произнес Тимофеев. «Нас вон аж на край земли отправили. Где Кубань родная? И где Дальний Восток?» «Ничего, урядник. Зато сколько всего уже увидел и увидишь еще». «Так-то оно так, ваше благородие. Но в родном краю служить-то слаще. Вы вон аж весь светитесь от радости. Дома». А мы теперь, когда родные куреня увидим, неизвестно. А я-то второй уже сверхсрок тяну. Семь лет уже дома не был. А зачем в отдельный взвод напросился? Насколько я знаю, дело добровольным было. Кандидатов по станицам выбирали. Да, брат мой, самый меньший, да племяш во взвод попали. Приглядеть за ними надо, опыт передать. Опыт это дело хорошее. Учить будем настоящим образом. «Это я уже понял, ваше благородие», — усмехнулся урядник. А второй кубанец грустно произнес. «От вашей учебы, ваше благородие, не только мышцы, даже жилы и кости болят. Выше нос, Как говорится, лучше ведро пота слить, чем каплю крови потерять. Ладно, шутки в сторону. Тимофеев, через час встречаешь казаков из Амурского взвода. Размещаешь их с вещами на пароходе сопровождения». Тот уже ниже пристал к берегу, а потом ведешь их строем к церкви. Там они присягу принимать будут. Слушаюсь, ваше благородие. Разрешите выполнять? Выполняй, Тимофеев, выполняй. Урядник и казак-конвоец осуществили поворот кругом и направились к берегу, а я, развернувшись, направился к церкви, где начинался молебен. В церковь попасть не удалось так как на подходе был перехвачен стариками-казаками. Пусть и не старейшины, но не ответить на их вопросы я из уважения не мог. Вокруг нас тут же собралась толпа, которая, затаив дыхание, слушала мой рассказ об учебе в Иркутске Катаржан, О том, что видел по дороге в столицу, о награждении меня Александром Третьим, о совместном распитии чая с царской семьей. Вокруг казаки и казачки только вздыхали и ахали. Спрашивали, как выглядит государь, императрица, их дети. Позавидовали, что я целых две ночи спал в царском дворце. В общем, незапланированная встреча со станичниками прошла плодотворно и быстро. Не успел я опомниться, как начал звонить колокол, возвещая об окончании молебна. Я вырвался из круга станичников, точнее, они быстро и с почтением уступили мне дорогу, и подошел к крыльцу церкви. Через несколько минут из церкви показались кубанцы, которые в коробочке сопровождали цесаревича. Восторженный рев толпы. Николай, приветствующий казаков и казачек. Цесаревич спустился с крыльца и обратился ко мне. «Тимофей Васильевич, к присяге все готово?» «Вот это я попал», — пронеслось у меня в голове. Заболтался со станичниками на радостях и счет времени потерял. Я уже хотел дать ответ «нет», но, начиная поворачивать голову, чтобы отрицательно ею покачать, краем глаза увидел накрытый стол. Довернув голову дальше, обнаружил двухширеножный строй казачат в новеньких погонах, на которых в лучах солнца поблескивали вензеля. «Так точно, ваше императорское высочество!» Переведя дух, ответил я, повернувшись лицом к Николаю. «Что же, не будем терять время. Приступим». Присяга моих бывших учеников, а теперь подчиненных, прошла в торжественной обстановке. Я, не пользуясь текстом, наизусть произносил ее слова, которые повторяли за мной казачата. Протеерей Ташлыков с отеческой улыбкой взирал на нас. А на площади перед церковью стояла звенящая тишина, в которой был слышен только хор наших голосов. Текст присяги произнесен. Батюшка Александр благословил новоиспеченных казаков лейб-гвардейцев. И площадь взорвалась радостными криками, под которые цесаревич прошелся мимо перестроившихся в одноширеножный строй казаков, пожимая каждому руку. После этого Николай с ближайшей свитой направились в трактир к Савину, где был накрыт торжественный обед. А я с Ромкой, дождавшись, когда казачат поздравят все желающие, направился сначала на кладбище. Надо было отдать поклон могилам родителей деда Афанасия. Потом чуть ли не бегом на пароход, чтобы забрать подарки для селеверстовых, а заодно поздороваться со своим Беркутом, которого Ромка вместе с другими лошадьми казачат уже загнал на баржу. Петр Никодимыч с женой после окончания присяги быстро ушли, видимо, готовили встречу. Один же час, свободный от службы, с разрешением цесаревича у меня был. Но надо было поторапливаться, час, он не резиновый. Войдя впереди Ромки из синей в дом, я увидел дядьку Петро в парадном мундире и нарядно одетую тетку Ольгу. В каком-то напряжении они смотрели на меня. «Дядька Петро, тетка Ольга, вы что застыли, как неродные?» С этими словами я обнял и расцеловал Селиверстова, а потом его жену. «Господи, Боже ты мой, Тимофей, каким ты гарным казаком стал!» Тетка Ольга вытерла кончиком платка слезы из глаз. «Харунжий, офицерский Егорий и две медали за храбрость!» «Жалко-то как, что Катерина да Василий тебя не могут увидеть. А уж как бы дядька Афанасий был рад!» «Оставь свои причитания», — вступил в разговор Петр Никодимыч. «Проходите, Тимофей Васильевич, в горницу к столу». Дядька Петро, да какой Тимофей Васильевич, проговорил я, положив на полку вешалки папаху по и снимая портупею с шашкой. Для вас я как был Тимохой. Ну ладно, Тимофеем, вырос все-таки, так им и мы остаюсь. Извините, Тимофей Васильевич, я как любил тебя как сына, так и люблю. Сельверстав в волнении провел рукой по усам. Но теперь буду обращаться к тебе только так, из-за большого уважения. «И не спорь со мной, Тимофей Васильевич!» «Дядька Петро, ну ладно, на людях, дома-то зачем?» Я повесил шашку и повернулся к Сельверстову. «Проходи, не спорь с ним, Тимофей! Чай не забыл его упрямство! А сейчас, чем старше становится, тем упрямее!» Тетка Ольга подошла ко мне и погладила мой погон. «Никак не могу поверить, что это ты, Тимофей! Надо же, офицер!» Ты хоть и написал в письме, что закончил училище и стал хорунжем, но как-то в это не верилось. Год только прошел, а потом от тебя вестей почитай полгода, как не было». Под эти слова я, придерживаемый за руку теткой Ольгой, двинулся к горнице. За моей спиной в комнату вошел Ромка, затащив за собой большой баул с подарками. «А это что такое, Тимофей Васильевич?» поинтересовался Селиверстов, указывая на здоровенную сумку. «Там подарки», — сказал я, входя в горницу, где вокруг обильно накрытого стола собралось все семейство Селиверстовых, за исключением Манфисы и ее мужа Семена Савина. Возникла некая пауза. Степан и Никифор стояли и смотрели на меня, приняв подобие строевой стойки смирно, а их жены, теребя в руках платочки, как-то настороженно и выжидающе вглядывались в меня. Дети тоже зыркали с любопытством. Я же смотрел на них и не знал, как себя вести. Два года назад, перед отъездом в училище, старшего сына Степана я называл дядькой. Тот был старше меня на 13 лет. А теперь я для него его благородие. «Дорогие мои названные родственники, прежде чем сесть за стол, позвольте вручить всем подарки». Я приобнял тетку Ольгу. «Ромка, ты где там? Неси баул сюда». В горницу вошел раскрасневшийся Ромка и со стуком положил сумку на пол. Я склонился над этим чудом чемодана сумочного строения и, раскрыв его, достал первый подарок для главы семьи. Дядьке Петро, Степану, Никифору и Семену я привез казачьи винтовки Мосина и по сто патронов к каждой. Получив в руки такие игрушки, большие дети тут же защелкали затворами, и начали вскидывать винтовки к плечу Целиться. «Хороша, ох, как хороша!» Довольный старший Селиверстов еще раз вскинул Мосинку к плечу и прицелился. Потом опустил винтовку и приставил ее к ноге. «Спасибо тебе, Тимофей Васильевич, за такой царский подарок. Слышать-то слышали, что на вооружение поступили хорошие пятизарядные казачьи винтовки. Но видеть еще не приходилось, тем более в руках подержать». Под одобрительные выражения Никифора и Степана я достал из баула четвертую винтовку и протянул ее Петру Никодимычу со словами. «Это для Семена». «Жарновато для него будет», — помрачнел лицом старший Селиверстов. «Дядька Петро, тогда на ваше усмотрение». Я поставил винтовку к стене, а потом достал из баула деревянную коробку и положил ее на стол. «Приступим к подаркам для женщин». Раскрыв коробку, я стал доставать из нее небольшие футляры, обтянутые бархатом, и вручать женской половине семьи Селеверстовых. Первой открыла футляр тетка Ольга и ахнула. Внутри лежали золотые серьги и кулон с цепочкой с красными агатами. Красота-то какая! Женская глава дома селеверстовых достала одну сережку из футляра, восторженно рассматривая ее на солнечном свету. Тимофей, мальчик мой! Это какие же деньжищи-то потратил. За теткой Ольгой восхищенно запищались снохи Ульяна и Елена. Я достал из коробки еще два футляра поменьше и вручил их двум дочкам-погодкам. Трех и четырех лет у Никифора и Елены. Мать сразу перенацелилась на подарки дочек. Взяв у старшей футляр, открыла его и изумленно вскрикнув произнесла. «Тимофей Васильевич!» «Разве можно такое детям дарить? Эти серьги такие же, как у меня». «Пускай с детства растут красавицами», — ответил я и выложил на стол последний футляр. «Это для Анфисы». Вновь склонившись к баулу, достал из него черкесский кинжал, рукоять и ножны которого были украшены серебром. «Иван», — позвал я старшего семилетнего сына Степана и Ульяны, — «тебя в казачата приняли?» «Приняли, ваше благородие». Блестя глазенками, ответил мне названный племянник. «Тогда это тебе!» Я вручил кинжал пацаненку. Изови меня дядька Тимофей, хорошо?» Дождался ответного кивка мальца, после чего достал из баула хороший охотничий нож в кожаных ножнах и подозвал к себе четырехлетнего младшего Степаныча, который испуганно смотрел на меня, спрятавшись за подол мамкиного платья. Получив нож, малой насупленно посмотрел на меня и спросил. «А чё это, Ваньки, кинжал, а мне только нож? Вот примут тебя в казачата, и тебе кинжал подарю». «Не обманешь, дядька?» «Не обману». Я потрепал мальца по вихрастой голове. «Слово офицера». Наконец достал из баула последний подарок. «Дядька Петро, этот кинжал для Ивана, сына Анфисы». Его мне цесаревич вручил, чтобы на зубок положить племешу. А этот нож от меня самому вручить не получилось. А когда еще раз в станицу попаду, неизвестно». С этими словами передал кинжал и нож Петру Никодимычу. Тут с вопросами влез Иван Свет Степаныч. «Дядька Тимофей, а почему Ромке ничего не подарил? Все подарки для Ромки на проходе. А главный подарок перед вами». Целый лейб-гвардеец с золотой медалью за храбрость. Так что теперь за стол, с вашего позволения, дядька Петром. И надо это дело хорошенько обмыть. Я достал часы, открыл крышку. Хотя времени нам с Ромкой на это осталось 15 минут. Все засуетились и стали усаживаться за стол, пристраивая свои подарки на свободные места, кроме винтовок, естественно. Те аккуратно составили в один угол. Быстро разлили по стаканам и стопкам. Я себе и Ромке позволил налить только небольшие стопки-наливки, на которую была мастерица тетка Ольга. Выпили сначала за меня, потом за Ромку. Дальше мы с новоиспеченным гвардейцем пить больше не стали, а только кушали. За столом народ как-то расслабился, пошли рассказы о том, что в станице случилось за то время, пока меня не было, каких-то глобальных изменений не произошло. Слава богу, никто не умер. Зато родилось больше десятка малышей, все живы. Школа моя жива и процветает. По полосе препятствий вовсю гоняют не только казачат, но и малолеток. Новости все радовали, но время летело быстрее, чем можно было рассказать хотя бы основное. Через 15 минут я с сожалением поднялся из-за стола. За мной встали и все остальные. Вышли на улицу во двор. Встали с Ромкой перед Петром Никодимычем, который держал в руках икону Божьей Матери, а за ним выстроилась вся семья Селиверстовых. «Тимофей Васильевич, три с половиной года назад я впервые сказал тебе спасибо за воспитание сына. Это когда вы вдвоем семерых казаков-малолеток на гулянке побили. Тогда я и помыслить не мог, что один из стоявших передо мной сынов, а я тебя по-другому не воспринимал, как взял в семью». В 19 лет станет хорунжим первым офицером из казаков Черняевского округа. Мало того, и первым георгиевским кавалером в округе. А второй сын в 18 лет будет награжден золотой медалью за храбрость, станет лейб-гвардейцем и будет охранять наследника престола. Селиверстов замолчал, переводя дух. В этот момент всхлипнула тетка Ольга, но дядька Петро цыкнул на нее и продолжил. «Тимофей Васильевич, ты добился того, чего еще не достигал ни один казак в Амурском войске. Я почему-то теперь уверен, что быть тебе казачьим полковником и даже генералом. Только не забывай о своих корнях, о своей станице». Селиверстов снова сделал паузу, а я ей воспользовался. «Не забуду, дядька Петро». «Вот и хорошо». Петр Никодимович перекрестил меня иконой, а я, наложив на себя крест, поцеловал ее. «А тебе, Селиверстов Роман Петрович, хочу пожелать нести службу достойно, не уронить чести нашей семьи. Клянусь в этом, батя!» Ромка широко перекрестился и поцеловал лик Божьей Матери. Селиверстов еще раз перекрестил меня и Ромку. «Идите и служите!» После чего отвернулся, пытаясь скрыть слезы. Тут с рыданиями Ромку обняла мать. Вперед выдвинулись старшие братья. Прощание несколько затянулось, но через пять минут мы наконец-то вышли со двора и направились к трактиру, где продолжался обед цесаревича.